эволюция и креационизм. Загадка зарождения жизни остается одной из самых сложных проблем современной науки. С прогрессом в понимании сложности жизни идея о том, что такая невероятная система, как клетка, требующая одновременного присутствия всех своих элементов, могла возникнуть спонтанно, кажется все более и более надуманной. Это порождает несоответствие в нашем понимании природы. Представления о случайности и простоте, обычно связанные с работой Вселенной, резко контрастируются с сложностью, необходимой для жизни. Несмотря на этот парадокс, научное сообщество не останавливается в поисках ответов. предлагая такие теории, как гипотеза мира РНК, которая постулирует мир, населенный самопроизводящимися молекулами РНК, рибонуклеиновой кислоты, служавшими прародителями всей существующей жизни. Эти постоянные усилия отражают наше стремление осмыслить начало жизни преодолеть разрыв между тем, что мы наблюдаем, и тем, что мы понимаем. Такие теории подчеркивают противоречия и расхождения в нынешнем состоянии наших знаний, подталкивая нас к новым идеям. Задача объяснения того, как возникла жизнь, действительно пока остается неразрешенной. С практической точки зрения проще рассматривать как теорию спонтанного возникновения жизни, так и концепцию разумного замысла исключительно как продукты нашего антропоцентрического восприятия мира. Эти идеи глубоко укоренились в нашем сознании не обязательно потому, что они предлагают наиболее точную или полную картину, а скорее потому, что они отражают наши человеческие предубеждения и предположения. Мы склонны воспринимать и интерпретировать явления, основываясь на нашем собственном опыте и атрибутах. Подход, который хотя и является естественным, часто приводит к упрощенному и искаженному пониманию Вселенной. Однако просто принять эти антропоцентрические интерпретации недостаточно. Эта точка зрения, несмотря на свою интуитивную привлекательность, может оказаться весьма ограничивающей и даже вводящей в заблуждение. Наша задача состоит не в том, чтобы оставаться в рамках этой знакомой, но ограничительной точки зрения, а в том, чтобы активно стремиться выйти за пределы человеко-центричного мышления, раздвигая границы возможного и охватывая различные, потенциально неудобные точки зрения, которые могут не совпадать с нашими предвзятыми представления. Поступая так, мы не только открываем возможность получить более полное понимание жизни и ее происхождения, но и прокладываем путь к разрешению противоречий и несоответствий, которыми в настоящее время изобилует эта сложная тема. Такая попытка вырваться из нашей антерпе Центрической темницы действительно может стать ключом к разгадке многих тайн, которые продолжают нас озадачивать. На оживленном рынке идей выделяются два противоположных объяснения возникновения жизни эволюция и креационизм. Представьте себе эволюциониста как научного детектива. тщательно собирающего воедино улики, оставшиеся в окаменелостях, генах и поведении животных. Этот детектив предполагает, что все формы жизни от мельчайших бактерий до исполинов являются родственниками в огромном генеалогическом древе. Они возникли из одного и того же простого начала и разветвлялись на протяжении миллиардов лет, формируясь в результате бесконечных проб и ошибок, в результате естественного отбора. Креационизм, напротив, постулирует Творца, существо, а возможно Дух, огромной силы и знаний, ответственное за Вселенную и всю жизнь в ней. Эта вера часто коренится в религиозных текстах, которые считают эти рассказы о божественном творении неоспоримым фактом. Однако особенности этой веры столь же разнообразны, как и религии, из которых они происходят. Некоторые креационисты утверждают, что Земля молода, и всего несколько тысяч лет, а вся жизнь создана в ее нынешнем виде, Другие принимают возраст Земли, каким его представляет наука, миллиарды лет, но утверждают, что рука разумного Творца сыграла основную роль в создании жизни. Основное разногласие между этими двумя точками зрения, эволюцией и креационизмом, по существу зависит от доказательств и интерпретаций. Эволюция стоит на вершине эмпирических данных, тогда как креационизм тоже основан не только на вере и религиозных интерпретациях, а посему не следует упрощать креационизм, как и нельзя закрывать глаза на определенные проблемы, связанные с доказательствами эволюционной теории, особенно когда речь заходит о зарождении жизни. Суть спора между эволюцией и креационизмом кроется не столько в наличии или отсутствии фактов, сколько в их толковании. Это не значит, что они не могут сосуществовать. Многие находят баланс между этими точками зрения, рассматривая эволюцию как инструмент, который божественное начало использует для формирования жизни. Эту точку зрения часто называют теистической эволюцией или эволюционным креационизмом. Эта сложная смесь идей подчеркивает сложность попыток постичь наше собственное существование. И эволюция, и креационизм не обязательно исключают друг друга. В конце концов, вполне правдоподобно представить себе систему предназначенную для развития по определенному плану. Представьте себе тщательно спланированный сад, в котором каждое растение, хотя имеет свободу расти и меняться, по-прежнему следует общему плану, разработанному садовником. С другой стороны, поиск смысла в системе, которая развивается случайно, может привести к выводам, напоминающим идеи, реационизма. Представьте себе, что вы пытаетесь понять смысл абстрактной картины. На первый взгляд формы и цвета могут показаться произвольными, но по мере того, как вы погружаетесь глубже, появляются закономерности, намеки на намерения художника, и внезапно то, что казалось случайным, обретает структуру и цель. удивительно похожие на заранее обдуманное произведение искусства. В обоих сценариях границы между тем, что было задумано, целенаправленно, и тем, что развилось естественным путем, размываются, напоминая нам, что разные идеи представляют разные линзы, через которые можно рассматривать одну и ту же реальность. По сути, оба теории – выступают в качестве полезных платформ для наших исследований, Они являются окончательными ответами. Речь идет не столько о раскрытии истинного положения вещей, сколь о понимании того, как наш собственный разум воспринимает, классифицирует и наполняет смыслом различные явления вокруг нас, многие из которых мы сами придумали. Это порождает многочисленные противоречия в нашем современном мировоззрении, ситуацию, когда объективная истина часто переплетается с субъективной интерпретацией. Когнитивные процессы формируют наше восприятие реальности, причем эти индивидуальные восприятия составляют основу нашего коллективного знания. Это подчеркивает, как определенные интерпретации и точки зрения могут радикально изменить и переопределить наши общие убеждения и истины. В конце концов, мы не просто наблюдатели, а активные участники, формирующие наше общее понимание мира. Столкновение между эволюцией и креационизмом может быть всего лишь побочным продуктом нашего человеческого познания – которая пытается выйти за рамки линейной причинности, нашей врожденной склонности связывать каждое событие с причиной и абсолютизировать эту связь. По своей природе мы, люди, стремимся расшифровать мир в виде ясных причинно-следственных последовательностей, где каждое событие логически ведет к следующему. Хотя это причинно-следственное упрощение помогает нашему пониманию Вселенной, оно также может ограничивать нашу способность понимать ее во всей сложности. Мы, конечно, можем втиснуть в эти ограничения такие теории, как эволюция и креационизм, Предполагаю, что они взаимоисключающие, хотя это не обязательно так. Во Вселенной где наше восприятие времени является скорее аспектом человеческого сознания, чем конкретной универсальной истины. Такие конструкции, как причинность и эволюционные процессы, возникают из нашего особого человеческого способа понимания и расшифровки мира вокруг нас. Мы, естественно, стремимся навязать, нашей окружающей среде линейное повествование вписывая все в нашу концепцию времени которая может не полностью отражать истинную сложность Вселенной понятие причины и следствия и в более широком смысле понятие эволюционного процесса являются продуктами этой антропоцентрической интерпретации Это инструменты познания, которые мы разработали, однако они могут не отражать весь спектр реальности, что приводит к определенным несоответствиям в нашем современном понимании. Если мы осмелимся принять гипотезу о том, что время – это не объективная реальность, а скорее субъективная относительная конструкция, возникающая в результате человеческого восприятия, мы окажемся в эпицентре увлекательного изменения парадигмы. Эта точка зрения, предложенная блестящими умами, такими как Эйнштейн, смело провозгласивший время не более чем упрямую иллюзию, предлагает пересмотреть наши предвзятые представления о самой природе существования. Если время действительно является продуктом нашего сознания, Тогда вековые споры между эволюцией и креационизмом теряют свою актуальность. Концепция линейной прогрессии с ее подразумеваемыми конфликтами и дихотомиями растворяется в грандиозном мире нелинейных взаимосвязей – Внутри этого единого блока пространства-времени границы между прошлым, настоящим и будущим размываются, открывая захватывающую панораму, в которой все моменты гармонично сосуществуют. Подобные размышления побуждают нас принять более широкое понимание реальности, которое превосходит общепринятые представления – и разжигает наше воображение своими безграничными возможностями. Концепция разумного замысла, широко популярная в современном дискурсе, по своей сути антропоцентрична. Она проецирует человеческие черты намерений и целей на Вселенную в целом. Это склонность воспринимать все, что касается нас в рамках однозначности антропоцентризма, является глубоко укоренившейся человеческой чертой, влияющей на наше понимание и интерпретацию окружающего мира. Сей подход распространяется даже на наше восприятие божественного. Мы представляем себе Творца через призму нашего собственного опыта, приписывая ему человеческие качества и мотивы. Интересно, что эта антропоцентрическая предвзятость свойственна не только тем, кто поддерживает идею божественного создателя. Даже те, кто отвергает такие представления, все еще привязаны к этому человекоцентричному мировоззрению. Их контраргументы и точки зрения также находятся под влиянием человеческого опыта и предположений, что еще больше подчеркивает Распространенность нашей антропоцентрической точки зрения. Эта дихотомия представляет собой существенное несоответствие в наших современных мыслительных процессах. С одной стороны, мы стремимся достичь беспристрастного, объективного понимания Вселенной. С другой, наши интерпретации неизменно окрашены нашей сугубо человеческой точкой зрения. Борьба между этими двумя противоречивыми подходами составляет центральную тему современных интеллектуальных исследований.